Глава 58 восьмая. Прошло два долгих года, прежде чем Шикиба выполнила свои обязательства перед Асифом. Они с Гюльнас вместе вели хозяйство, вместе переживали срывы мужа, когда досада и горечь, бурлившие в глубине его сердца, вдруг выплескивались наружу, и он начинал бить и крушить все, что попадалось под руку. Дважды Осиф в дребезги разбивал окна в гостиной. Стоимость замены стекол приводила к новому приступу бешенства. Жизнь в постоянном напряжении сблизила двух женщин. Они делили одного мужа, одну вину, одно наказание. Они ссорились и припирались. Шикиба злилась на Гюльнас за высокомерие и неумение готовить Гюльнас, считала Шикибу скучной простушкой, не умеющей двух слов связать. Но в паре они отлично дополняли друг друга. Шикиба добавляла в кастрюлю специи, стоило Гюльнас на секунду отвернуться, а Гюльнас болтала за двоих, скрашивая вечера Асифу, когда он ужинал дома. А потом наступили два месяца тревожного ожидания. Гюльнас сказала Шикибе что уже восемь недель у нее нет обычного ежемесячного недомогания. Некоторое время женщины сомневались, возможно ли, чтобы Гюльнас забеременела. Однако, когда ее стала мучить постоянная тошнота, сомнения рассеялись. Припомнив все, чему научилась в гареме, Шикиба подтвердила это верный признак того, что Гюльнас беременна. Они ни слова не сказали Асифу, потому что негоже обсуждать с мужчиной столь деликатные вопросы, но когда он сам заметил, что живот у Гюльнас растет, на его лице расплылась довольная улыбка. Преображенный Асиф с новым пылом стал наведываться по ночам к Шикибе. Теперь он чаще приходил домой к обеду. Все трое время от времени вместе садились за стол. И все же Шикиба старалась не слишком часто присоединяться к мужу и его первой жене. Сейчас, когда Гюльнас носила его ребенка, присутствие Шикибы могло напоминать Асифу об ошибке, которую он совершил, взяв ее в дом. Но Асиф был занят лишь одним – ожиданием рождения первенца. Его родственники, которые при всяком удобном случае советовали взять третью жену, на время умолкли. Пришел месяц Рамадан. Гюльнас сияла от удовольствия, видя, как растет у нее живот и округляются щеки. Шаркая ногами, она передвигалась по дому, то и дело шумно вздыхая и охая. Шекиба видела немало беременных женщин, но, пожалуй, пока не встречала ни одной, которая с таким артистизмом демонстрировала бы окружающим, сколь тяжела ее дорога к материнству. Трудно было не заметить, что эти надрывные вздохи вырывались из груди Гюльнас, только если Шекиба находилась поблизости. Когда начались схватки, Шикиба побежала за четыре квартала от дома, чтобы привести повитуху. Гюльна сметалась на кровати, до крови кусая губы, улыбка триумфатора сошла с ее лица. Асиф пришел домой, послушал некоторое время стоны жены и наставления повитухи, учившей женщину дышать правильно, и снова ушел. Час проходил за часом, и ребенок, наконец, родился, как раз перед самым возвращением Асифа в притихший дом. Он столкнулся с повитухой возле калитки, та вежливо улыбнулась, поздравила его и, закутавшись поплотнее в паранжу, выскользнула на улицу. Асиф кивнул и направился к дому. Возившаяся на кухне шакиба сделала вид, что не слышит шагов мужа. Она насыпала несколько ложек муки в сковородку с горячим маслом и помешивала литти, горячий мучной суп с грецкими орехами, который должен был помочь Гюльнас восстановить силы и дать приток молока. Шикиба ждала. «И после всех ожиданий это...» — раздался возмущенный голос Осифа. «Как такое возможно? Девочка!» Гюльнас что-то ответила, но так тихо, что Шикиба не расслышала. «Нет, похоже, моему унижению не будет предела», — разразился воплем Асиф. Ребенок заплакал. «Даже новорожденный понимает, что нежеланен», — подумала Шикиба. Асиф выскочил из комнаты и, гаркнув в сторону кухни, чтобы Шикиба принесла ему поесть, ринулся в гостиную. «И надеюсь, ужин будет горячим», — заорал он уже из комнаты. «Хватит с меня разочарования на сегодня». Осиф поужинал и уснул прямо в гостиной. Его храп разносился по дому, словно близкие раскаты грома перед бурей. Шикиба на цыпочках прошмыгнула в комнату Гюльнас. Та лежала на боку и тщетно пыталась накормить младенца, но у нее ничего не получалось. Молодая мать оказалась, на удивление, неловкой. Шикиба усадила ее и показала, как надо прикладывать ребенка к груди. Маленький ротик девочки открывался и закрывался, словно у голодного птенца. Как только ее губы нащупали материнский сосок, она с энтузиазмом принялась за дело. Шикиба заметила удивленный взгляд Гюльнас. «Я работала в гареме, там полно детей». Мне не раз приходилось помогать с новорожденными. «Ах, да, конечно, а я совсем ничего не знаю. Если бы моя мама была жива», — вздохнула Гюльнас, глядя на личико дочери. «Если бы моя мама была жива», — подумала Шикиба. «Как ты ее назовешь?» — спросила она. «Шабнам, утренняя роса». «Очень красивое имя. Я принесла тебе Литти». «Теплая пища поможет восстановить силы», — сказала Шикиба, при этом она вовсе не имела в виду температуру блюда. Речь шла о мистических свойствах блюда, например, грецкие орехи и финики считались теплыми, а виноград и апельсины — холодными. Шикиба хорошо запомнила, чему ее учили в гареме. Боль, которую женщина испытывает при родах, охлаждают тело, А значит, после родов нужно есть теплые продукты. Но как бы там ни было, многие часы напряжения действительно отняли у роженицы немало сил. Гюльнас выглядела бледной и усталой, и страшно проголодалась. Она схватила приготовленный шикибой мучной суп и с жадностью накинулась на еду. Зачерпывая ложку за ложкой, Гюльнас остановилась лишь на мгновение, чтобы с благодарностью взглянуть на вторую жену своего мужа. «Я рада, что ты здесь, Шикиба», — тихо произнесла она. Шикиба застыла на месте. Подобного рода заявления были настолько нехарактерны для Гюльнас, что вызвали у Шикибы скорее беспокойство. Вместо ответа она аккуратно взяла на руки новорожденную. «Я думала, будет мальчик», — вздохнула Гюльнас. «Мы так долго ждали, и вот, Аллах дает мне девочку». Асиф разочарован, — полувопросительно произнесла Шикиба. «Сказал, что это моя вина, даже не захотел взять ее на руки. Он страшно разочарован». «Ты еще родишь ему сына. Раз родился один ребенок, будут и другие. Ворота открыты, Аллах не оставит тебя». «Возможно». Он хотел назвать ее Бенавшой. Шикиба бросила быстрый взгляд на Гюльнас, но на лице у нее не было и тени беспокойства. «Нет, ты только подумай, Бенавша. Он, наверное, совсем рехнулся». Примечание. «Имя персидского происхождения означает «фиалка». «Конец примечания». «И что ты сказала?» — осторожно поинтересовалась Шикиба. «Сказала, что никогда прежде с ним не пререкалась, но на этот раз возражаю категорически и не позволю назвать мою дочь таким именем». «И что он?» Гюльнас собралась была ответить, но вдруг скривилась от боли. «Что случилось?» Шекиба инстинктивно подалась вперед и тронула ее за плечо. Она предупреждала меня, что будет больно. «Кто?» «Повитуха. Сказала, что моя матка будет злиться и искать младенца, который столько месяцев жил в ней. И сейчас она злится? Наверное, я чувствую, как она сжимается, словно кулак Асифа, когда он увидел дочку». Спазм прошел, и Гюльнас вернулась к разговору. Он разозлился еще больше, крикнул, что Беновша — прекрасное имя для девочки, а потом выскочил из комнаты и грохнул дверью. Не знаю, что он себе думает, но мне кажется, это был бы неверный выбор. Это был бы очень опасный выбор. Как только во дворце узнали бы, как Асиф назвал дочь, подозрений было бы не избежать, подумала Шекиба. Неужели Асиф не понимает этого? Ситуация отчасти даже позабавила ее. «Давай-ка я вымою ее еще разок. Смотри, у нее кровь осталась на волосах». Гюльнас слабо улыбнулась и прикрыла глаза, радуясь возможности немного отдохнуть, пока Шикиба возится с младенцем. Первый год жизни Шабнам была окружена заботами сразу двух матерей. Гюльнас и Шикиба по очереди нянчились с ней, купали, переодевали, укачивали. Шикиба придерживала головку девочки, пока Гюльнас подводила ей глаза кохлем или сбривала младенческий пух на макушке, чтобы волосы росли быстрее и гуще. Когда родители Асифа приходили навестить сына, Шикиба подавала чай и сладости. После этих визитов, Обе жены понимали, как им повезло, что они не живут под одной крышей со свекровью. Мать Асифа даже не пыталась скрывать свою неприязнь к Шикибе. Конечно, она сама горячо советовала Асифу взять вторую жену, раз первая оказалась такой никчемной, но чудовище с изуродованным лицом не совсем то, что она имела в виду. Вдобавок, эта страхолюдина тоже никак не могла подарить мужу наследника. Держа на руках внучку, мать Асифа продолжала шарить глазами по комнате в поисках признаков беспорядка, доказывающего, что две жены-растяпы не способны должным образом позаботиться о доме ее сына. Эта женщина обладала удивительной способностью даже похвалу высказать так, что она больше походила на критику. «Наконец-то ковры почистили, теперь они хоть цвет обрели, а то в прошлый раз я тут у вас едва не задохнулась от пыли, потом пришлось платье стирать». Шекиба и Гюльнас предпочитали хранить благоразумное молчание и на выпады не отвечали, чем только еще больше подливали масло в огонь. — Гюльнас Джан, это печенье просто во рту тает. Как замечательно, что после стольких лет ты научилась готовить. — Извините, но я не вправе присваивать похвалу, которая принадлежит Шикибе Джан. Печенье — это ее рук дело, — вежливо отвечала Гюльнас, делая вид, что не расслышала яда в словах свекрови о Шикиба-джан, твое печенье даже лучше, чем у фердов с Кстати, она печет его для всей родни и даже соседям посылает». «Пожалуйста, Ханум-джан, угощайтесь», — сказала Шикиба, подливая чай в чашку свекрови. «Да, возьму, пожалуй. Не часто мои аурус балуют меня такими лакомствами». Сказала мать Асифа, стряхивая с коленей крошки от печенья прямо на вычищенный ковер. Примечание. Аурус. Таджикский. Невестка. Конец примечания. Шикиба заглянула в чайник, и хотя бы он был еще полон, сделала вид, что пора долить воды, и отправилась на кухню. Гюльнас и Шикиба вздохнули с облегчением, когда свекровь наконец ушла. Шикиба смела с ковра крошки и самые крупные насыпала канарейкам в клетку. Птицы оживленно защебетали и запрыгали по жердочкам, подбираясь к неожиданному угощению и одновременно зорко поглядывали глазами-бусинами на Шикибу. У двух птиц на голове виднелись небольшие проплешины, место, откуда нападавшая на них третья, агрессивная канарейка, выщипала все перья. Тем не менее, обе выглядели вполне довольными жизнью. Шикиба с интересом наблюдала за ними, а птицы — за ней. Она просунула палец сквозь прутья клетки и слегка пошевелила им. Все три птахи в панике метнулись в дальний угол клетки, полные страха, что она осмелится проникнуть в их дом. Шикиба вытянула палец обратно и заметила, как напряженно прижатые к бокам крылья расслабились, а чириканье стало не таким тревожным.